Глава 10. Любезность Новая встреча посла России и представителя президента США состоялась в полдень. «Правительство Российской Федерации, — зачитал с листа посол Иван Евгеньевич Ситуленко, — крайне обеспокоены произошедшими в последнее время событиями. Изучив предоставленные американской стороной материалы, оно убедилось в серьезности возникшей проблемы. Однако по-прежнему непонятно почему в случившихся в океанических просторах происшествиях американское правительство косвенно обвиняет Российскую Федерацию. В связи с этими необоснованными нападками наше правительство официально заявляет протест. Но, учитывая, что сейчас происходит секретное разбирательство, мы оставляем за собой право объявить о своей ноте в средствах массовой информации тогда, когда сочтем это необходимым. Далее. Несмотря на недобросовестное или слишком беглое, Явно предвзятое отношение к снятым материалам и сделанным из этого выводом о причастности России к странным происшествиям в районе острова Муала и в других районах Тихого океана, российское правительство сообщает, что во время этих событий армия и военно-морской флот России выполняли задачи понесению службы совсем в других местах и не имели физической возможности появиться в названном месте. Мнение экспертов, изучивших переданные вами материалы, однозначно в них нет никаких явных или же неявных указаний на причастность к агрессивным акциям российских вооруженных сил. Тем не менее, российское правительство во имя мира и мирного сосуществования народов передает американскому правительству секретные материалы, полученные недавно нашей разведкой. Мы не прилагаем никаких выводов, за исключением подтверждения сроков случившегося. Дабы избежать предвзятости, делайте выводы сами. А теперь извините, я должен откланяться.